Глава четвертая. Ханс затормозил возле дома, припарковался на специально отведенной для автомобиля площадке и уже собирался закрыть машину, когда увидел на заднем сидении пакет с тетрадью Янника. Надо было занести тетрадь в участок, раз уж он все равно туда заезжал, но он отвлекся и забыл. Подумав, что оставлять вещественное доказательство в машине до утра не очень хорошая идея, Сомерс достал пакет, сунул под мышку. и зашагал к двери. Он прошел по дорожке под окнами и поднялся на крыльцо, которое было украшено гирляндой и выложенными на ступенях тыквами. Они с Эммой только неделю назад заехали в этот дом, и еще даже не все вещи успели перевезти, и вот уже готовились отмечать Хэллоуин, и даже пригласили на вечеринку соседей. «Ну, наконец-то!» — воскликнула Эмма, как только Ханс переступил порог. Она давно его ждала. И теперь, когда он объявился, выглядел абсолютно счастливой. «Ты думаешь, я специально задерживаюсь?» — ответил Сомерс, приняв сказанное, наконец-то, за упрек. Разумеется, Эмма знала, что должность начальника районного полицейского участка предполагала и командировки, и переработки. И если бы она была не готова с этим мириться, то им с Хансом не стоило бы быть вместе. «Ладно, давай сюда, что там у тебя?» Она вытащила пакет из-под мышки полицейского и покрутила в руках. осторожней с этой вещью», — предостерег Сомерс. Какой-то серьезный, игривый голос Эммы контрастировал с тем, что она говорила. «Это улики», — предупредил мужчина. Происходящее начинало его нервировать. «Тогда попробуй отбери». Пряча руки за спиной, Эмма рассчитывала на то, что Ханс попытается ее обнять. Но Сомерс вместо этого вдруг сорвался. и, не повышая, а скорее понизив голос, что делало его более страшным, сказал. «Быстро отдала пакет мне». «Да чтоб тебе неладно было с этой твоей работой!» Эмма швырнула тетрадь на комод у входа и скрылась на кухне, где грохнула чем-то по столу так, что эхо разнеслось по всему дому. Сомерс убедился, что тетрадь не пострадала. В свою очередь хлопнул дверью и вышел на улицу. Зажмурившись, он глубоко вдохнул холодный ночной воздух, Его ждала еще одна ночь в участке. Выехав из Лахендорфа, Аня оказалась среди пустых полей. Над ними поднимался туман, и местами шоссе было видно всего метров на десять вперед. Двигаться приходилось медленно. Посмотрев на часы, Аня все же решила ускориться, но при этом машину неприятно задергала. Аня попыталась прижаться к обочине, но автомобиль практически перестал слушаться, а потом панель приборов погасла, и машина встала. «Это еще какого черта?» — выругалась Аня. Она попыталась завести машину заново, но та не подавала признаков жизни. «Чудесно!» Аня включила аварийку, которая горела тускло, и нашла в контактах номер эвакуационной службы. Оператор ответил не сразу. «Мы вызовем эвакуатор, но не думаю, что он приедет раньше шести утра», — сообщил он. «Сейчас все заняты, дороги размыло». Вязнут каждые пять метров. Ждите. Хорошо. Аня отключилась, глядя в беспросветную тьму. Она подумала, не позвонить ли Хансу, но беспокоить его не хотелось. И потом, с чего бы ей звонить именно ему? Может быть, Ену? Аня потянулась к телефону, но, поразмыслив, решила, что справится сама. Поставив автомобиль на ручной тормоз, Аня выбралась наружу. Воздух был холодным, по-настоящему осенним. сырым. Детектив огляделась. Шоссе тонуло в белесой пелене. Аня стала всматриваться во мглу, и ей показалось, что дальше по дороге она видит огни. Женщина пошла вперед, и вскоре выяснилось, что сквозь туман действительно пробивался свет. Что это могло быть? Остановившаяся фура? Автогриль? Нет, здесь автогриля не было. Пройдя еще чуть вперед, Аня смогла разглядеть подобие кемпинга. или лагеря с шатром посередине. «Ну, конечно!» — догадалась она. «Циркачи и гримеры». Имея несколько свободных часов на пустой дороге до прибытия помощи в своем полном распоряжении, Аня двинулась вдоль обочины по направлению к стоянке цирка. От шоссе отходила в сторону грунтовая дорога. Здесь было совсем темно, и Ане пришлось достать фонарик, чтобы светить себе под ноги, и все равно вляпалась в грязь. Несмотря на поздний час, артисты цирка не спали. Свет в окошках многих трейлеров горел. Двери некоторых фургонов были приоткрыты. Из одного в другой сновали то ли дети, то ли карлики с блестящими костюмами в руках. Чуть дальше, плечом подпирая стенку фургона, стояла зажжённая сигаретой, зажатой между пальцами, молодая женщина. Было похоже, что она плачет. И Аня отчего то решила, что она должно быть была воздушной акробаткой, не желая никого тревожить. Аня попыталась пройти мимо, но девица, утерев слезы, возмущенно крикнула. «Эй, вы кто?» «Детектив Фойкт, федеральная полиция. Извините, что без приглашения». Аня направила фонарик женщине прямо в глаза и свободной рукой извлекла из кармана удостоверение. «Что за шум?» — донеслось из окна соседнего трейлера. «Полиция!» — пискнул кто-то из детей. Аня все это показалось комичным, И она представила, как клоуны и бородатые женщины начинают разбегаться во все стороны, то есть в лес, при слове «полиция», однако этого не произошло. Вместо этого из центрального шатра вышел бородатый мужчина лет пятидесяти в сюртуке и сказал «Идите сюда, я директор этого балагана». Он провел Аню к шатру, внутри которого горел свет. На оранжевой арене шла репетиция. Парень в круглых очках, явно напоминающий Гарри Поттера, занимался с совой. «Ночные птицы», — прокомментировал директор. «Чтобы ее выдрессировать, требуется железное терпение». Они с Аней сели на зрительские места недалеко от входа. «У вас много машин», — заметила Аня, имея в виду лагерь. «Мы не используем фуры. С ними сложно проехать по районным дорогам. Приходится возить весь инвентарь в трейлерах», — пояснил директор. К тому же те, кто исполняет выездные номера, таким образом более мобильны. — Скажите, — Аня подавила зевок, — если артисты выступают на выезде, они могут задержаться после представлений, у них свободный режим. — В свободе я никого не ограничиваю, — заверил директор. — Но после выступлений все стремятся поскорее вернуться. Мои артисты не особо любят выездные номера, мы и берем их, чтобы дополнительно заработать. Мужчина помолчал и добавил. «Люди, знаете ли, без зрелищ, сегодня откровенно скучают». «Давайте поговорим конкретно про тыквенную ярмарку в Ансбеке в прошедшее воскресенье». Аня достала планшет и нашла фото программы праздника. «Из вашего цирка приезжали глотатели огня, жонглеры и гадалка. Знаю, что их уже пригласили в участок. Но хотите допросить их сейчас?» — закончил фразу за Аню директор. «Если это неудобно», — развела руками Аня. На потолке спать неудобно, но наши кверебристые к этому приспособились, пошутил директор. У нас на Хэллоуин все артисты расписаны, выступают по три раза за вечер, поэтому никто не спит. Все готовятся. Мужчина поднялся, выглянул на улицу и крикнул тем звучным голосом, которым обычно объявлял коронные номера: Эй, позовите мне сюда глотатели огня и жонглеров! Тогда Аня поняла, кого он ей так сильно напоминал: Карабаса-Барабаса. Она старалась не засмеяться, пока директор возвращался на свое место, поглаживая длинную рыжую бороду. Через две минуты перед ними стояли двое молодых ребят. Бросалось в глаза, что были они одинакового роста. Только один блондин, а другой брюнет. Одеты они были в красные жилеты для манежа и черные кожаные штаны. Из их рассказа Аня узнала, что изначально они были просто жонглерами, а трюки с огнем стали ставить не так давно. «Сейчас люди любят огненное шоу. Это повергает всех в восторг и одновременно в ужас», — сказал брюнет, щелкнув зажигалкой в руке. «Это как раньше были прыжки через горящий обруч», — добавил блондин, проведя рукой над огнем, захватив огонек в ладонь и затушив пламя, сжав кулак. «Люди хотят зрелищ, чтобы не думать о бытовых вопросах». «Понимаю. Убежать от обыденности», — согласилась Аня, не давая себя впечатлить. «Зрители уходят в цирк от своих проблем». «Вы тоже?» — спросила она парней. Ребята переглянулись. «Хотите узнать, есть среди нас беглые преступники и не крадем ли мы детей?» — усмехнулся директор, отвечая за подопечных. «Мы столько бюрократических процедур проходим перед приездом в любой город, что будет с нами что-то неладно, это бы точно заметили». Когда Аня отпустила глотатели огня, директор объяснил, почему не позвал гадалку. «Предсказаниями занимается моя жена. Она страдает от редкого нарушения сна, нарколепсии. И ночью мы стараемся ее не будить. Раньше она работала в книжном магазине. И знаете, чем я ее привлек?» Директор посмотрел на Аню. «Подарил ей перо райской птички, чтобы она приделала его себе на шляпку. Конечно, она не знала, что райские птички — всего лишь крашеные голуби». Директор рассмеялся, а затем вздохнул. Поймите, мы здесь все одна семья. Мы доверяем друг другу. Здесь нет случайных людей. Поэтому здесь мы в безопасности. Кстати, и вам не следует одной шататься по полям ночью. Оставайтесь-ка до утра. Говорят, конец октября ненадежное время. Не надо испытывать судьбу. Эвакуатор приехал в семь. На дороге к этому времени уже скопились грузовые машины, которым автомобиль Фойкт не давал проехать. Водители их сигналили и звучно ругались. но Аня их не слушала, а забравшись в кабину эвакуатора, вообще стала звонить Камилле. Камиллу она попросила встретиться в обед, поэтому, отправив машину в ремонт, Аня добралась до квартиры и завалилась спать до часу. Подскочив в час, Аня быстро привела себя в порядок и вызвала такси. Кабинет Камиллы был всего в двух кварталах, но бежать не было сил, а опаздывать было нельзя. Камилла была привлеченным консультантом в полиции и подругой Ани. не слишком близкой, чтобы это мешало профессиональной деятельности, но достаточно надежной, чтобы к ней можно было обратиться. Они познакомились, когда Камилла помогла коллеге-полицейскому справиться с травмирующим опытом, а затем Аня наблюдала, как Камилла избавила от панических атак свидетеля по делу о вовлечении в преступную деятельность несовершеннолетних. Камилла была психотерапевтом, одним из методов которого был регрессивный гипноз. Кабинет Камиллы был светлым, серо-голубые стены, окна с плотными, но сейчас раздвинутыми шторами. «Речь обо мне», — сходу заявила Аня на вопрос Камиллы, чем-то может ей помочь. «Я кое-чего о себе не помню». «Уверена, что нужно вспоминать». Камила сидела за рабочим столом, закинув ногу на ногу. И если бы Аня не знала, как проходит сессия, то решила бы, что психотерапевт увлеклась просмотром сайта какого-нибудь интернет-магазина. Так выглядело со стороны заполнения анкеты на встроенном экране, длинными, украшенными золотыми кольцами, пальцами врача. Забыть снова уже не удастся. По крайней мере, это будет не так-то просто. И, скорее всего, если это травма, я буду настаивать на том, чтобы ее проработать и закрыть. Очень много умных слов, — сарказмом сказала Аня, уже устроившись на диване для пациентов. Я не помню, что со мной было. И сейчас мне надо это узнать. Не для себя. — Возможно, то, что я забыла, происходит снова, с кем-то другим. — Ладно, Фойкт, это был формальный вопрос, — успокоила ее Камилла. — Ложись поудобнее и следи за кулоном. Аня видела, как Камилла проводит сеанс, но сама никогда не выступала в роли пациента, поэтому испытывала щекотливое чувство любопытства Столикой неверия. — Что уж с столикой, вагоном неверия. Голос Камиллы отсчитывал от десяти в обратном порядке. Аня шла по дороге. Был день, и ей было шестнадцать. Миновав кондитерскую фрау Цукерзахен, она оставила за спиной последний дом Ансбека и продолжила путь вдоль полей до автобусной остановки. С полей на нее смотрела огородная пугало, и Аня думала, знают ли все те, кто встречался ей на пути, что она задумала? Но нет, как они могут знать? И все же сомнения оставались. Внезапно небо затянуло тучами, потемнело, И пугало, соскочившая с шеста прямо на шоссе, преградила Ане дорогу и заговорила с ней: Пока не поздно, девочка, пойдем, я отведу тебя домой. Я не хочу домой, ответила Аня. Я только что оттуда. Уйди прочь. Что ж, пугало, подвинулась, освобождая путь. Непослушные дети должны побороть своих демонов. С этими словами пугало ускакала, оставляя за собой черные маслянистые следы. Проводив его взглядом, Аня обернулась и, к удивлению, отметила, что Ансбека за спиной уже не было. Оставив этот факт без должного внимания, Аня уверенно зашагала в ту сторону, где должна была быть остановка. На остановке в повисшем полумраке сидел мальчик. Смотрел он куда-то вниз, в землю. «Давно ждешь?» — спросила Аня, чтобы привлечь его внимание. «Тоже собралась уехать?» — спросил он в ответ, подняв голову. Аня кивнула и заметила, что у мальчика странные желтые глаза. «Поедем вместе!» — предложил он. Аня пожала плечами. Подъехал желтый рейсовый автобус. Открылась передняя дверь, и Аня поднялась по ступенькам, передавая оплату водителю. Но вместо руки водитель протянул ей костлявую кисть, а вместо лица у него был череп. Аня отшатнулась, монеты полетели на пол. «На автобусе отсюда не уедешь!» — сказал между тем водитель. Чтобы выбраться отсюда, нужно ответить на вопрос демона. — Как мне найти демона? — спросила его Аня, стараясь сделать вид, что все в порядке вещей. — Он сам тебя найдет. Водитель рассмеялся. Мальчик, забравшийся на сиденье, грустно помахал Ане рукой, оголив острые зубы. Дверь закрылась, и автобус тронулся. А Аня осталась на остановке. И вдруг у нее появилось неприятное ощущение, что кто-то за ней наблюдает. Она обернулась и крикнула в никуда. «Кто здесь?» Но никто не ответил, и от этого стало совсем не по себе. Одновременно с обострением чувства тревоги сумрачный мир как будто стал ярче и четче, а не поняла, что надо бежать. И побежала. Сначала она бежала по шоссе, несколько раз оборачивалась, но за спиной никого не было. А потом страх стал настолько сильным, что она перестала прислушиваться к доводам разума, свернула с асфальтированного покрытия в лес и понеслась, не разбирая дороги. Прыгая через овраги, спускаясь в низину и снова поднимаясь в горку, она бежала, пока не выбилась из сил и не потеряла всякую ориентацию в пространстве. Наконец она остановилась и села, привалившись спиной к стволу дерева. И вокруг было тихо, обычный сосновый лес. И чего она испугалась? Она ударила себя по лбу, готовая идти обратно на поиски шоссе, когда услышала. «Аня, выходи!» Голос был тонким, высоким, незнакомым, и нагонял ужас. «Что за бред?» — успела подумать Аня, прежде чем сиюминутные переживания снова полностью поглотили ее внимание. Аня осторожно, стараясь не издавать ни единого звука, выглянула из своего укрытия. По лесу, крутя головой вправо и влево, шел парень. В глаза сразу бросался его неуместный шутовской костюм, неестественно белое лицо и неопрятные взъерошенные волосы. «Нам все равно придется встретиться», — сказал он с издевкой. Аня снова спряталась за стволом. «Это и есть демон?» Мысль была как молния. Аня вскочила на ноги и побежала прочь, но бежать быстро не получалось. Как в кошмарном сне, пространство будто утягивало ее назад. Сердце колотилось все чаще от осознания, что преследователь все ближе. плутая между деревьями чтобы сбить идущего по пятам демона со следа аня зацепилась за корень и упала она попыталась встать практически мгновенно но преследователь ее настиг она зажмурилась чтобы ничего не видеть и помня о том что сказал ей водитель скелет выкрикнула вопрос почему дети убегают из дома спросил демон склонившись над ней так близко что она чувствовала его гнилостное дыхание они нас не понимают «Родители нас не понимают», — выпалила Аня, приоткрыв глаза. «Я свободна?» «А-ха-ха-ха-ха-ха-ха!» — хохотал демон. И Аня в оторопе разглядывала мерзкое лицо, отметив про себя слишком красные его губы. «Пугало тебя обманул, чтобы выбраться. Тебе нужна моя помощь. Заключим договор?» Аня собралась с духом и стала читать молитву, надеясь, что она разгонит этот морок. Но демон не исчезал. Осмотрел на нее с умильной улыбкой. «Мы не в твоей реальности, где бы это подействовало?» Сказал он, когда она закончила. «Как мне вернуться в мою реальность?» Чуть осмелев спросила Аня. «Почему я тут?» Демон молчал. «Ладно», — выдохнула девушка. «Ты здесь не единственная, кого я могу спросить». Она поднялась на ноги и отряхнулась. «Поэтому мой план таков». Я попытаюсь выйти на шоссе, откуда пришла. И это разумно, потому что раз я оттуда пришла, значит, смогу и выйти. А во-вторых, на дороге больше вероятность встретить кого-нибудь, чтобы выяснить, что здесь происходит, узнать, кто тут у вас главный, обратиться к нему, выполнить какое-то задание, наконец, найти мозги для пугала. Так ведь это устроено? Демон смотрел на нее, будто она несла несравненную чушь. — Пока. — Аня махнула рукой и пошла прочь. Но демон последовал за ней. Аня не намеревалась с ним разговаривать, поэтому молча шла впереди. И уже минут через пять первой заметила, что на их пути в сумрачном воздухе летали светлячки. «Я бы не стал приближаться», — прошептал демон над духом. «Подойдем поближе и посмотрим», — возразила Аня. Пригнувшись так, чтобы кусты ежевики скрывали ее, девушка приблизилась к краю поляны, над которой парили светлячки. Никакими насекомыми они не были. Они представляли собой скорее полупрозрачные светящиеся сгустки, размером одни с орех, другие с яблока. А посередине поляны висела оранжевая спелая блестящая тыква. Сгустки окружили тыкву, стали подлетать к ней по одному, будто откусывая по кусочку, а потом рванули все разом и разорвали тыкву в клочья. И тут во все стороны брызнула кровь. Аня знала это точно. По запаху. железистому, соленому, повисшему в воздухе. — Что за черт? Откуда у тыквы кровь? Аня спрятала голову за кустами. — Может, действительно это не самая удачная идея? — сказала она демону. Но тот назло разогнулся, вскочил на ноги и замахал руками, привлекая внимание и выдавая их местонахождение. Аня со злостью ударила кулаком по земле и бросилась на утек. Демон, причитая, бежал за ней, посматривая на светящиеся сгустки за спиной. Справа показалась река, и Аня узнала место. Совсем скоро они окажутся возле старой мельницы, где можно будет спрятаться. Мельница действительно показалась, и Аня шмыгнула в дверной проем. Внутри было темно и сыро. Идти вглубь не хотелось, поэтому девушка прижалась к стенке, выжидая, чтобы опасность миновала. Убедившись, что светлячки отстали, Аня вышла на улицу. Могу вернуть тебя в твою реальность прямо сейчас. Просто попроси, — напомнил демон. Ни о чем я просить не буду, — прошипела Аня. Ты не рискнешь подвергать меня настоящей опасности. Для договора я тебе нужна живая, а не мертвая. Твоя правда, но я могу доводить тебя бесконечно. Беско, беско, беско, — демон затрясся и упал лицом вниз. Теперь Аня видела, что из его спины торчит заводной ключ. как она раньше не заметила. Он — обычная заводная кукла. И, наконец, завод закончился. Она пнула демона легонько. Никакой реакции. Тогда Аня вынула ключ из заводного механизма и зашвырнула подальше, после чего отвернулась и пошла, куда глаза глядят. Аня успела отойти метров на двадцать и услышала за спиной шум. Она медленно обернулась. Демон поднимался с земли, но уже не так резво, как раньше. Теперь он двигался, будто сломанный, рывком поднял голову, подмигнул красным глазом и с гневной гримасой направился к девушке. Аня решила, что сейчас он ее ударит, но, подойдя, он всего лишь адски рассмеялся. Поверила! Стал он прыгать вокруг нее. Поверила! Аня не выдержала и разрыдалась, оттолкнула демона и стала его колотить, пока в отчаянии сама не упала на землю. На кого ты надеешься? — спросил он тем временем. — Здесь лишь такие же потерянные души, как ты. Пара бездушных чучел. Да вообще непонятно, как попавшие в нашу реальность существа, с которыми лучше не встречаться. Попроси меня, и я помогу тебе выбраться. Или мы вечность проведем здесь вместе. Я, кстати, не против. Противно захихикал он. — Отстань от меня! — огрызнулась Аня. И тут в просвете между деревьев она увидела пугало, то самое, которое прогнала у выхода из Ансбека. «Откликнется ли?» — подумала Аня, но у нее был только один шанс, поэтому она крикнула из последних сил. «Помогите!» «Я считаю до трех, и ты просыпаешься», — прозвучал в голове голос Камиллы. «Один, два, три». Аня открыла глаза. «Ты как?» Перед ней было безмятежное лицо Камиллы. Воды? — Что это, черт возьми, было? — выдохнула Аня. — Твои воспоминания, — напомнила Камилла, сохраняя непоколебимое спокойствие. — Я бы сказала, что... — Аня запнулась. — Эти образы, они имеют какие-то значения. Ну, это пугало, например. Мое подсознательное чувство вины? — Нет, Фоект. — Камила улыбнулась, но сделала при этом какую-то пометку у себя. — Воспоминания — это тебе не сны, чтобы их интерпретировать. — Это память. Ты вспомнила то, что видела. А почему ты видела это так? Я сказать затрудняюсь. Может быть, тебе показывали фильм или играли с тобой в игру. Для выяснения нам нужно провести больше сеансов». «Ладно». Аня села на кушетке и поставила ноги на пол. Как раз в этот момент завибрировал телефон. Аня взглянула на экран. Звонил Соммерс. Наспех попрощавшись с Камиллой, детектива вышла в коридор. «Слушаю». «Новости от патолога-анатома, сообщил Ханс. «Янека убили. Травмы свидетельствуют о нанесении ударов тупым предметом по голове. Но самое странное, что в крови парня есть следы психотропных веществ, пока не установленных». «Потрясающие новости», — обобщила Аня. «Тетрадь пока в лаборатории», — добавил Ханс. Но Аня была уверена, что в тетради ничего не найдут, потому что текст, по крайней мере, тот, что она получала, Предположительно, на вырванной странице был не написан, а напечатан. А напечатать его могли только уже после того, как лист был вырван. «Ладно», — вздохнула Аня, — «а я пока еще в цели и без машины. Созвонимся ближе к вечеру». Попрощавшись с Омерсом, Аня подумала, что неплохо было бы что-нибудь съесть. По дороге к дому находился ресторан «Гриль», и детектив не стала искать иного места. Глядя в окно... В ожидании заказа Аня вдруг подумала, что знает, какой вопрос задал Яне к демону. Все они задавали себе один и тот же вопрос, любят ли их родители и смогут ли простить. От мысли ее отвлек звонок из автомастерской. — Фойкт, вашу машину починили, можете забирать, — сказал работник. — Ее кто-то нарочно повредил? — спросила Аня, потому что ее посетила мысль, что тот, кто оставляет записки, мог что-то сделать и с автомобилем. Нет. ответил механик. У вас там обычное дело. Свечи зажигания отсырели. У многих такая проблема в дождь и туман. Электрические свечи провоцируют короткое замыкание, автомобиль глохнет. Хотя бы так. С облегчением подумала Аня. И тут же забыла о машине, потому что принесли обед. Получив отремонтированную машину, Аня вернулась домой и включила телевизор. Диктор новостей рассказывал о том, что нелегально ввезенные иммигранты получили медицинскую помощь, и были размещены в центре временного пребывания. Перевозивший их водитель был выписан из больницы и отправлен под арест к остальным участникам банды торговцев людьми. Мигранты, между тем, выступали за то, чтобы их перевозчиков отпустили. А диаспора, к которой принадлежали контрабандисты, вышла на улицы с протестами против насилия полиции. Но что будет так, Аня и без новостей знала. А что ее действительно в этот момент занимало, так это то, сколько мы не знаем о себе. Она опустилась на диван. Весь этот ад, который она вспомнила сегодня под гипнозом, долгие годы сидел у нее в подсознании. Кто знает, не опасны ли люди с такими воспоминаниями. Аня положила перед собой планшет и открыла виртуальный блокнот. Итак, Аня поставила первую жирную точку. В том, что Яник Биом покинул Ансбек, вряд ли виноваты посторонние. Сыркачи, конечно, странные, но в данный момент не вызывают подозрений. Скорее получалось, что причиной мог стать конфликт с отчимом. Эту версию подтверждали и загадочные записки. Аня достала оба клочка. Отец считал, что я ничто, зазря, конечно. Но так я выучил урок, ничто не вечно. И что поставить прошлое и им не тяготиться, был вынужден я спрятаться и переродиться. Двустишие складывались в логичный текст, но если первая часть была более или менее ясна, то вторая вызывала только вопросы. А еще речь могла идти не про отчима, а про настоящего отца Бема. Хотя, со слов фрау Бем, Яник своего отца любил и хотел, чтобы семья снова жила вместе. Получалось бессмыслица. Аня снова посмотрела на записки. Примечательная деталь. Печатные чернила на записках не размылись под дождем. Значит, для печати использован не просто струйный принтер. Но что? В блокноте появилась вторая точка. И, наконец, воспоминания самой Ани. Кого она вспомнила под видом демона и пугала? Имеют ли образы из этих воспоминаний вообще какой-либо смысл? Третья точка. Аня перечитала последние две строчки четверостишее. Оставить прошлое. Переродиться. У Ани возникло неприятное ощущение, что у стежка есть продолжение, и скоро она его получит. Отложив в сторону планшет, Аня решила, что толку в Лахенсдорфе от нее сегодня вечером никакого. поэтому она набрала номер Сомерса и предупредила, что будет завтра с утра, и только тогда отправилась в душ. Когда она вышла из ванной, то увидела, что ей пишет Йен. Боже, она совсем забыла, что обещала с ним встретиться. Аня взглянула на часы. Было уже почти десять. «В другой раз», — написала она коротко, возможно, слишком коротко. Поставив будильник, Аня выключила свет и легла. И вдруг ее осенила догадка. А что, если она видела вовсе не иную реальность, а так же, как Яник во время плена была под воздействием наркотика? Она зажгла свет и набрала номер Камиллы. — Извини, что так поздно, но если я не узнаю ответ, то просто не усну, — призналась Аня. — Может такое быть, что я вспомнила все верно, просто была под воздействием психотропных веществ? — Конечно. Несмотря на то, что голос Камиллы был сонным, ответ прозвучал уверенно. «Прости, что разбудила». Еще раз извинившись, Аня отключилась. «Разумеется, в тот раз никто не счел нужным проверить ее на наркотики».